Доступ в парский мир После заключения брака приветливая пара запархала, словно у нее крылья за спиной выросли. У нее было свободное время, которое она почему-то проводила дома. Стоило мне оказаться выходным, как румны и Илью стремились внедрить меня в парский мир. Мы появлялись в престижных сетевых магазинах, кофейнях, ресторанах и прочих заведениях только для высших – И жена с сыном без устали развлекались, а я должен был договариваться, разбираться и платить. Пара ревниво следила за отношением персонала ко мне и однажды закатила скандал, когда в магазине меня заставили прождать лишние пять минут. Пара руна не кричала, даже голос не повышала, но говорила и сверкала серыми глазами столь убийственно, что незадачливую продавщицу стало жаль. «Зачем ты так?» Спросил я, выждав, когда она, по моему мнению, остыла. «Она и так гроши получает. а терпит. Ты не понимаешь, май», ответила без раздражения, но с напором Руна. «Они должны в тебе видеть высшего. Я приучаю их к этому. Даже в моё отсутствие они должны помнить, кто ты такой. Я вижу, что ты стесняешься. Выпрями плечи, май. Смотри всем прямо в глаза. В том, что тебе повысили статус, нет ошибки». а ей платят не так уж мало, как ты предполагаешь. Ты не представляешь, каким чванным может быть обслуживающий персонал, если не держать их в рамках и не напоминать об их обязанностях. Никто никогда не звал меня по имени. Не помню, с какого возраста стал Дерком. Слова пары заставляли меня от их примоты теряться. Это признание? Она вводит меня в свой мир, тратит на меня свое время. Почему? Семейную жизнь чаще изображают иначе. Двое не вылезают из собственного жилья. Чтобы показать всем, что ты замужняя дама, совсем не обязательно шастать по центрам и магазинам, да еще тратить уйму денег. Я видел, что пара выполняет обязанности жены, но формальность часто смешивалась с добрым отношением. А у нас все-таки фиктивный брак. О том я не забывал. Кроме того, своими словами пара руны еще больше запутывала меня. Стоило мне прийти к какому-нибудь выводу и укрепиться в нем, моя непонятная жена высказывала мнение или совершала поступки, совершенно не укладывавшиеся в построенную мной модель, и опрокидывала очередное мое предположение, касавшееся ее. Я промолчал. Доступ везде открылся благодаря моей женитьбе на паре руни. Выяснилось в процессе нашего праздного шатания, что сама пара, несмотря на свой высокий статус, мало где была. И для нее наши вылазки почти так же в нови, как и для меня слью. Я мысленно добавил в ее досье этот факт: тратит деньги, заказывает товары, не глядя, ничем особенно не интересуется, мало где была. Странно проводила свою жизнь высокая пара: ничем не удивишь, свои права знает. Но ничего лишнего себе не позволяет, держит себя не в руках, а в тисках. Другое дело, Лью, при наших совместных вылазках в люди, тот радовался всему, что мы втроём, новым местам, движению. За неделю я привык в каждый свободный день не только садиться за учебу, но и посещать клинику. Со здоровьем все было в порядке, я же корф, но мне прописали оздоровительные процедуры». на которые сначала ездили мы втроём, но потом у Руны начались дела, и навещать клинику пришлось вместе с Лью. Благодаря мальчику разрешилась проблема с вождением парского авто. Если нас останавливали, малыш-пар свидетельствовал, что едет по делам со своим отцом. Именно так. паре не удалось ускорить процесс усыновления. Когда я спросил, как она такое провернула, пара ответила, что использовала привилегии высокого статуса. Поначалу я относился к визитам в клинику как к пустым и статусным, пока к концу недели не почувствовал себя легче и энергичнее. А ведь работа у меня меньше не стало. График не изменился. Парские оздоровительные процедуры благотворно влияют и на корвов. На себе проверил. Когда я ездил оздоровляться, без принуждений и лишних разговоров, то есть вполне привык, пара вспомнила о закрытом клубе. Туда мы тоже отправились вместе, то есть втроём. Началось с того, что мне прислали карту клуба, и Руна скомандовала «В ближайший выходной идем». Не слушая моих возражений об учёбе и процедурах. «Ты всё успеешь, Май. В клуб ходят поздним вечером. Алью! весело рассмеялся. Если верить рекламе, тот клуб очень уж был непростой. Поэтому я удивился, что пара надела не вечернее платье, как на регистрацию брака или в ресторан, а влезла в комбинезон. Я уже заметил, что это самая верная одежда для Руны, так вот, она надела новый, шикарный, но комбинезон, а я, дурак, вырядился в костюм. Когда мы миновали порог заведения и выкрикнули наши имена и мою фамилию, Руна Арабелла, увидев массивную мраморную лестницу. Впрочем, смущение ее быстро исчезло после единственного коктейля. После выпитого энергия заклокотала в тихой паре, и она за несколько минут преодолела полосу препятствий, которую я-то не всю смог бы пройти. Руна за рекордное время справилась со всеми заданиями, а мы с Лью бегали за ней, боясь, чтобы не расшиблась. Не верилось, что маленькая пара сможет без риска для жизни перелезть через трехметровую гладкую стену, забраться на верхотуру и снять приз, прыгнуть в какую-то яму и не убиться. Моя жена без труда подтягивалась на руках, бегала по доске шириной в палец, ныряла и кувыркалась, стараясь выполнить каждое задание добросовестно и быстро. На последнем она сорвалась с верхотуры, я еле успел ее поймать. «Какое время?» «Жёстким?» «Не своим голосом спросила Руна. Я не ответил, не вполне понимая вопрос». Она закрыла глаза и перестала дышать. «Я в панике потребовал врача. Меня оперативно провели в кабинет, осмотрели жену». «Она спит. Показатели в норме», – ответили мне на мой вопрос. «Им пришлось доказывать, что пара жива, потому что я не очень-то склонен был в это верить». Когда мне дали проверить ее пульс, не сдавался. Руна отключилась резко. «Вы считаете это нормальным?» Врач посмотрел на меня очень серьезно. «С ней все хорошо», – мягко сказал он. «Поверьте моему опыту, не пугайте сынишку». Лью ничуть не боялся, ковырялся неподалеку, заваленный призами, которыми нагрузили его за преодоленные руны препятствия. «Выйдем на пару минут, Дергачев». Я последовал в помещение поменьше, сел, куда предложили. «У вас фиктивный брак, верно?» – понизив голос, спросил врач. Я начал что-то лопотать, но специалист остановил. Я не собираюсь вас критиковать, молодой человек. Вы достаточно взрослый, чтобы поступать так, как считаете нужным. Я лишь хочу донести до вас, что вы недостаточно знаете свою жену. Вы можете мне что-то сообщить? Немного. Руна Деркачева, космическая пара. Видите, я знаю известный Корвский жаргон, а у них космических пар. «У всех уровень физической и психологической подготовки на порядок выше. Из всех развлечений ваша жена разглядела полосу препятствий. Вам это ни о чем не говорит?» «Единственная ее взялась проходить, единственная прошла. Не будем формалистами, последнее задание она сдала, хоть и сорвалась. Она сильнее, чем кажется, Деркачев. Она знает себе цену и не разменивается на мелочи». «Больше сказать мне вам нечего. Ждем вас в нашем клубе. Очень приятно познакомиться!» Как требовала Руна, я посмотрел прямо врачу в глаза и попрощался. В воздушном такси, мы на нем прибыли в клуб, Руна открыла глаза на мгновение. и «Я прошла испытание?» – спросила она бесцветно и вновь выключилась. В следующий раз пара открыла глаза только утром. Лею по приезде был занят переносом подарков и призов «Раз в восемь!» ходил от такси до дома. «Не меньше!»